Глава 11. Келли. Новую неделю мы с Реймом начинаем с хрупкого перемирия. Не могу охарактеризовать по-другому. Вчера был странный день. Это предложение касательно одежды, примерка платья перед избиранником. Надо ли говорить, что я чувствовала себя как на сковородке? И самое паршивое, что теперь сложно отделаться от ощущения, будто я что-то ему задолжала. Пытаюсь убедить себя, что это всё его прихоть, что, будь его воля, он бы ещё и бант мне на шею нацепил, подсовывая Альнару. Судя по тому, как он оценивал мой товарный вид в магазине, нацепил бы, не раздумывая. Мысль немного помогает забыть о его взглядах, скользивших по моему телу. Потом я поехала к бабушке и сестре и сказала, что поступила на парный факультет, что Иден Рэйм стал моим избранником. О, это был тяжёлый разговор. Я говорила всё то же, что и Алу, что мы с Реймом вроде как неплохо знаем друг друга и решили испытать силы, это безопасно с точки зрения учёбы, чисто практичное решение. Бабушка ахнула и сказала, что я просто обязана познакомить их с человеком, за которого могу выскочить замуж. Мала вообще смотрела на меня как на сумасшедшую, возможно, после всех моих предыдущих жалоб. Надеюсь, я не до конца разочаровала её как источник мудрости и старшая сестра. Из хорошего Перед занятиями меня находит Ал. Просто подходит, уловив момент. Я много думала о нём, перебирала чувства, но сейчас вдруг понимаю, я хотела его увидеть. Очень весь вчерашний день. Я рада, что он спрашивает: "Кейли, как ты после всего, после вечеринки?" "В порядке", улыбаюсь я. "Эрчи просто придурок, ничего серьёзного не случилось. Ну, кроме того, что я не дождалась тебя с соком". Мне сразу легче от маленькой бравады, хотя Альнар, кажется, сомневается, задаёт ещё вопросы. По крайней мере, Рэйм повёл себя достойно. Он мрачнеет на этих словах, и я с замиранием сердца пытаюсь понять, почему именно. А я позавчера наговорил лишнего. Вот-то это он зря. Уверен? Уточняю. Хочешь забрать свои слова назад? Пожалуй, я хотел бы, чтобы ты не видела меня пьяным нытиком. Он усмехается, и то ли мой боевой настрой... то ли ещё что-то делает его выражение искренним. Ал, а давай просто договоримся, не бегать друг от друга, предлагаю я. Когда нам, ну, не весело. Я рада тебя видеть, и вот всегда буду рада, можешь не сомневаться. Он смотрит на меня пристально, снова двигает уголками губ, что-то в его взгляде меняется, становится легче. Я тоже рад. Ты сегодня в хорошем настроении, тебе идёт. Стараюсь что сказать. А вот Рейм после вчерашнего подозрительно молฉлив. Альнар, начинаю я. Да, соскучился по тебе. Всё прекрасно, отмахивается он. Понятия не имею, что ему не так, но лишь пожимаю плечами. На тренировке дала гоняет нас всех. К счастью, мы с Реймом наконец получаем помилование и возможность заниматься в общей группе. И всё идёт неплохо. Мы справляемся, отрабатываем новые приёмы, А после у нас наконец практическое занятие, где рассказывают про связь пар. Его ведут двое стихиенников муж и жена, Эден и Кия Нортис, выпускники академии, в прошлом такие же, как и мы. Теперь со второй недели подобные занятия войдут в программу. Итак, вы все хотите узнать, что же именно делает вас такими особенными. Начинает профессор Эден, статный брюнет лет 40. Надеюсь, многие из вас уже успели хотя бы немного почитать про ритуал, который вы прошли. Но давайте я всё же объясню. Он делает пару шагов по площадке. Каждый из вас связан с определённой стихией. Вы чувствуете в себе её дар, когда творите заклинание. Ритуал же проложил между вами с партнёром незримый канал, который позволяет так же чувствовать друг друга. Чем это полезно? К концу обучения вы, надеюсь, сможете передавать по этому каналу магию. Пары с разными способностями смогут объединять их, чтобы использовать энергию двух стихий. Пары с одинаковыми усиливать друг друга, но это не главное. Главное, что вы сможете понимать друг друга без слов. Подхватывает его энергичная жена. Для защитницы она слишком добродушная и миловидная. Без команд, жестов и даже взглядов Конечно, речь не о сложных эмоциях, скорее о боевых сигналах. Вам нужно будет разработать свои собственные, научиться посылать их партнёру и распознавать за доли секунды. В качестве демонстрации Эден встаёт спиной и просит кого-нибудь из нас ударить в него. Он подглядывать не будет, зато Кия всё видит. Дулос вызывается, собирает в руках воду и замораживает снаряд сосульку, а потом швыряет. Профессор отшатывается ровно в тот момент, Как лёд срывается с руки блондина, Кия даже не двигается с места. Встаньте рядом, улыбается она затем. Возьмите друг друга за руки, а лучше за плечи. Физический контакт очень важен на первых парах. Я, прямо скажем, едва не встану от этого поворота. Да, я успела прочитать кое-что про связь, но сейчас смотрю на Рейма с тоской, жду, когда он ухмыльнётся. Его ведь всегда веселят подобные ситуации, но избранник до странного серьёзен. Мы соприкасаемся ладонями на уровне плеч, как велит профессор. Наши пальцы сплетаются в замок. Ощущение сомнительное, будто из этого захвата будет сложно вырваться. В довершение картины Рэйм кладёт мне руку на талию без всяких сомнений. "Что, бесёнок, всё ещё не привыкла держаться за ручки?" подначивает, когда я пытаюсь отодвинуться. "Почти научилась представлять Альнара на твоём месте", огрызаюсь, "но ты по-прежнему портишь дело, открывая рот". Его глаза сужаются, ладонь вдруг плотнее врезается в кожу. Серьёзно? Перепутываешь это с его робкими пожатиями. Откуда ты знаешь, как он держит девушек, фыркнув? На себе испробовал. Кстати, плечо не там, Рейм, или тебе никто не объяснял? Скорее никто не возражал. А за Тео подсмотреть не сложно. Невольно тоже гляжу на Альнара, хотя и понимаю, что зря. Глория кладёт руку ему на грудь, и от этого зрелища всё внутри сжимается. Что ты в нём нашла, удар? Неожиданно спрашивает Рэйм, и взгляд у него столь же неожиданно пристальный. «Хочешь послушать, почему он единственный достойный парень в Академии, правда?» Избранник не отвечает. Профессор Эдден рассказывает нам основы. Велит то девушкам, то парням закрыть глаза, почувствовать связь, создает разные ситуации, пугает нас звуками, обходит пары со спины, потом ставит нас перед знакомыми пушками, которые, правда, сейчас только светятся, но не стреляют. Мысль, что я уловлю что-то от Рэйма, что в один прекрасный момент какое-то из его чувств проберётся мне под кожу, ужасает. И мне кажется, пару раз я ощущаю нечто еле заметное, похожее на зуд в лопатках. Или это всё из-за руки чуть ниже? Эдан говорит, что это вовсе не просто. Мы будем учиться распознавать сигналы друг друга ещё долго, очень долго. И всё это время держаться друг за друга, вслух стону я. Рэм как-то холодно на меня смотрит. Слушай, Лудар, Если по-твоему я в восторге от нашего положения, подумай ещё раз, говорит он очень тихо. Но к моему удивлению всё проходит не так уж плохо. Уже в конце занятия Эден обещает: "Послезавтра у нас будет тест. Проверим вашу работу в парах на текущий момент без связи. Просто узнаем, насколько вы совместимы сейчас. К тому же, задания, которые вы там получите, хорошо покажут, что вам предстоит дальше". Под конец занятия я снова смотрю на другие парочки. На Тал и Нейлу, которые нежно держат друг друга, на Дулоса с Карисой, которые весело перешёптываются, на Алу и Глорию. Увы, сказать что-то определённое про них сложно, но меня всё равно мучает ревность. Ну, говорит мой эффективный избранник, когда мы возвращаемся в комнаты. Могло быть и хуже. Соглашаюсь, хотя и вздыхаю. Рэм, мы завалим новый тест. Возможно, он скидывает сумку с плеча. Только в этом не будет ничего плохого. Я разворачиваюсь, гадая, не ослышалось ли, надеясь, что ослышалось, потому что он выглядит так, будто придумал очередной дурацкий план. У меня появилась тут идея. Будь добр, поделись на этот раз. Тест на совместимость без связи звучит интересно, да? Говорит он, пронзая меня голубым взглядом. Нужно, чтобы ты прошла его с Тео. И хорошо прошла.